Глава 10. Как на убой. Я проспал весь день и всю ночь. Гостевая комната маркиза Кавига ни шла ни в какое сравнение с ночёвками под чистым небом или в лачугах того же Лозингара. На мгновение я восхитился этой жизнью, разнообразной едой на подносах, которую приносили и уносили, тёплыми ваннами и шикарными мягкими матрацами, набитыми не соломой, а самым настоящим пером. Вопреки ожиданиям блика, на подносах не хватало лишь вина, вместо которого подавали лишь отчасти напоминающий его ягодный сок. Когда солнце показалось в узких проёмах окон, а преломляемое сквозь мутное стекло солнечные зайчики, словно пьяные, заскользили по стенам и полу, я приподнялся на локтях, свесил ноги с высокой кровати, И впервые за долгое время, ощущая себя выспавшимся, взглянул на всё ещё спящую Фелицию. Редко когда можно было видеть, что все три личности не занимали сознание девочки одновременно. "Зер", позвал я мысленно. Не привыкая особо, тут же ответил император, прочитавший моё настроение словно открытую книгу. "Помню я про всё", поспешил заверить я его. И про Лару с Эвином, и про меч твой. Сфера для тебя предельная. Она потому и называется хищной, что хватает всех подряд и даже не испытывает, а жрёт или просто так убивает. Твои наниматели рассуждают так: не вернёшься победителем из подземелий и умрёшь, не велика потеря, а силешь, дадут ещё более сложную задачу. Наслаждайся комфортом, пока можешь, и пока тебя местная элита не запометила. Это почему же? Местные дворовые интриги похлеще чумы людей косят, глубокомысленно произнёс император, будто вспоминая увиденное им в замке события. В смысле, пока ты им нужен, ешь и пей власть, но как только работу свою сделаешь, опасайся яда и арбалетного болта из-за каждого угла. Они тут рвать друг друга готовы за место рядом с троном. Хотя там и не трон вовсе, а деревянная скамья. и даже без спинки. А по ним не скажешь, вроде город как город, пожал я плечами. Сам маркиз из простых солдат, вот все под него и подстраиваются, тоже делают вид, что мол все они народ простой, а на самом деле двуличное лисьи шкуры. Я тебя понял. Что ж, не привыкать, хмыкнул я еле слышно. Только мы закончили обмениваться мыслями, как в дверь тихонько постучали. Милорд «Юная госпожа!» — протяжно раздался звонкий женский голос. «Госпожа и два ежа!» — недовольно пробурчал из-под одеяла Блик. Видимо, две остальные сущности вытолкнули его в сознание, и сегодня была его очередь просыпаться. «Ваши одежды почищены. Оружейника и кожаных дел мастера звать сейчас или после завтрака?» — продолжал голос. Дверь приотворилась, и в комнату вошла невысокая хрупкая девушка, одетая в простенькое расклешённое синее платье в пол и белую рубашку под ним с аккуратными белыми кружевами у горла и на запястьях. Она сделала риверанс, слегка склонив темно-волосую голову с двумя собранными небольшими косичками. "Сейчас внимание", прозвучал в моей голове голос учителя. "Что? не понял я. Это культиватор, класс убийца". И она идёт в тишине. Я взглянул на девушку сквозь стены и невольно, как бы ни взначай, опёрся на подушку, под которой меня ждали запрятанные со вчерашнего дня два ножа. Она действительно была культиватором четвёртой ступени бронзовой лиги. Её артефакт полный подзавязку готовился перевести девушку в последнюю, пятую, святую ступень. Тени дёрнулись, и вошедшая, понимая, что сейчас произошло, в знак извинения ещё ниже склонила голову и виновато произнесла. «Милорд, я не хотела будить вас гонгом, поэтому подошла в тишине». «Да ничего страшного», — солгал я. «Твой артефакт — это плеть или меч? Я, признаюсь, не сильно вижу сквозь пол и платье». «Это хвост, милорд», — ещё больше смутилась девушка. «Хвост?» Удивился Блик. Его не было в материальном мире, но наш кузнец смог угодить моему артефакту, и он проявился и тут. "Ох ты", воадушевился Блик. "Покажешь?" Девушка взглянула на меня и, поняв, что я не возражаю, ещё раз сделала реверанс и крутанулась вокруг своей оси. Платье поднялось так, что обнажило сильные, стройные ноги и железный пояс верности. с гибкой металлической цепью, закреплённой чуть выше копчика. Цепь словно сама собой сверкнула, со свистом описав круг вокруг девушки. Она действительно походила на хвост и являлась им в мире теней, однако в реальности это было составное оружие высотой почти в человеческий рост с шипом на самом конце. Представление длилось какой-то миг, и оружие будто благодаря разумам само спряталось обратно под подол. Как тебя зовут? выдохнул я, приходя в себя от такого зрелища и от первой встречи с культиватором, умевшим ходить без гонга. Мышь, ми лорд. Можно просто Мышь, ответила она, и на лице появился румянец. В её маленьких карих глазах я прочитал боль, печаль и то, чего не хотел принимать на свой счёт, помня о погибшей Ларе. запертую, но не укращённую энергию, стремящуюся наружу, словно лава из вулканических жерл, возбуждение до запретного. Возможно, мышь не первый год носила железные трусы и культивировала, заменяя свои естественные желания на совсем иную жажду, и именно потому настолько продвинулась в ремесле убийцы. Какая странная культивация, я никогда такой не видел. Произнёс я, чтобы заполнить неловко повисшую паузу, и мельком глянул на блика, который откровенно пускал слюни, заворожённо смотря на мышь. Я была осуждена как ведьма и сброшена под землю, но сфера сожалела и дала мне испытание, тихо выдохнула девушка. Я вижу, что ты успешно его прошла. Не совсем. Зато я поплатилась сполна. Не может быть, чтобы было такое совпадение. Ты ведь не случайно сегодня нас обслуживаешь, догадался я. Да, у меня приказ от Джамалуса экипировать вас и проводить до входа в подземелье, но девушка замялась. Но, подбодрил я её. Я хочу спуститься туда с вами. Насколько я знаю, сфера серебряная, а ты бронзовый культиватор, хоть и продвинутый, Тебя просто разорвут там на куски. Лучше на куски, чем с этим, она указала себе под платье. Слушай, мышь, а ты не думала проиграть поединок, чтобы кто-то снял артефакт и пожрал его? спросил Блик. Я не могу проиграть, оно дерётся за меня. Ого, удивился шут. Её осветила хищная сфера. Скорее всего, она имеет от неё невыполненное задание. сообщил мне мысленно Зэр. А как ты проходила испытание в сфере? заинтересовался я. Ми лорд, можно я не буду говорить, что мне приходилось там делать? взмолилась мышь. Да, конечно, это же не допрос, мы просто болтаем. Мой взгляд снова скользнул по блику. В его глазах читалось очень горячее желание узнать, чем именно мышь откупилась от сферы. Но я лишь покачал головой, решив вернуть наш разговор в прежнее русло. Ты что-то там говорила про экипировку и еду? Да, милорд. Простите, милорд, склонилась она в реверансе и быстро покинула комнату. Райс, ну ты что? заскользил блик. Там же самый сок должен был быть. Хочешь нажить себе врагов? Заставь людей говорить тебе правду, ответил я. Ну правда, это же хорошо. В нашем случае она уже стояла нам Лары и Эйвина, и не называя меня странными чужими именами, у стен тоже есть уши. Хорошо, папа братио, кивнула мне Филиция, заняв тело. Вновь повишившую тишину нарушила суета. В комнату быстро вошло сразу несколько слуг. Одни несли нашу одежду, почищенную и высушенную после вчерашних форсирований рек, и маскировки под стенами города. Другие тащили подносы с едой и уносили ночные горшки. Затем прибыл оружейник, крепкого вида лысый мужик с вытянутой яйцевидной головой и большими седыми закрученными в стороны усами, одетый совсем по-свойски в кожаный фартук и плотный рабочий костюм. Создавалось впечатление, словно его только-только вытащили из кузницы. При его появлении я услышал гонг. И привычно взглянув сквозь стены, поначалу не поверил сам себе. Я мог бы поклясться, что к нам заходил лекарь, но Зэр разубедил меня. У них и бронники есть. То есть, не понял я. Ты его перепутал с лекарем. Они тоже могут не принимать вызовы. Сколько ещё есть классов культиваторов? Сколько звёзд на небе? Какие-то мы видим, а какие-то нет. «В наших странствиях я буду тебя знакомить с ними, чтоб твоя армейская голова...» При этих словах зер хмыкнул. «Не лопнула от избытка сведений». «Ну-с, господа и леди!» — забасил оружейник Бронник. «С чего начнем?» «Леди, конечно же, подойдут уплотненные кожаные вставки». «А к господину?» — он смерил меня взглядом. «Вижу, вы не носите латы. Это как-то связано с вашим стилем боя?» Это напрямую связано с моим безденежьем, ответил я. Легко говорить о латах, служа всяким маркизам и графам, а когда ты слоняешься по подворотням, имея при себе лишь голос древнего императора, что-то броня сама собой не наживается. Но у нас с этим порядок. Милостивый государь маркиз Кавига распорядился, чтоб у вас всё было. Росии лучший сплав пластин с кольчужными вставками на стык доспеха, тут же зашептал Зер. Ещё нужен панцирь с прикрученным к плечам на болтах или клёпках шлемом. Копьё проси с рогатиной на лезвие или с усиленным древком, а ещё щит в полный рост. Я красноречиво взглянул на императора, но возражать не стал и всё повторил оружейнику слово в слово. Месье разбирается в броне, одобрительно заметил тот. У нас давно не было воинов такого класса, да и вообще паладинов мало встречается. Возможно, я смогу выковать для вас кое-что специальное, но не сразу, конечно, и не сегодня. Из того, что вы попросили, есть всё, но опять это но. Но это будет просто оружие без всяких дополнительных качеств. Каких качеств? Они зачаровывают броню и клинки и ремонтируют осадные механизмы. Именно поэтому на них нельзя нападать первым, как и на лейкори, хмыкнул Зер. Оружие паладина это продолжение его ци, а у меня пока что есть лишь скромные железяки. Жаль, вас отправляют уже сегодня. Думаю, за неделю другую я бы успел. Я не знаю, что лучше, идти на поваду у маркиза "Или скрываться в подворотнях, как я делал в Лазенгаре", мысленно произнёс я. "Всегда лучше быть с армией. Там и обеспечение, и лекари, и порядок", решительно ответил Зэр. "Давайте, что есть, раз всё нужно сделать сегодня", согласился я. "Вот это настрой", обрадовался оружейник и почему-то заторопился прочь. "Эй, милейший, а мерки?" остановил я его. Так это, месье, братио, всё снято с вашей куртки, пока вы спать изволили. Жам серьёзно взялся за тебя, да? хмыкнул Зэр. А мне что-нибудь? крикнул из постели Блик. Пренепременнейше! раздалось откуда-то из коридора. Оперативно как, а? продолжал восхищаться Зэр, будто они не только тебя отправляют, а у них тут поток, как в пирожковой пекарне. Странно тогда, почему они рейд в сферу не собрали, задумчиво произнёс я. По банальной экономии людей, пожал плечами император. Я не стал спрашивать у Зера, почему именно такой набор оружия и брони он для меня выбрал, а лишь наблюдал за тем, как в комнату приносили вещи. Вместе с ними кто-то из слуг принёс и еду на сутки: воду, сухое мясо, хлеб и сыр. Броня была хороша. Правда, панцирь и приклёпанный к нему намертво шлем ощущались мною непривычно тяжёлыми, но всё остальное оказалось под стать. кое-что нашлось и для Фелиции. Её куртку усилили плотной кожей и добавили к ней высокий воротник и нагрудные петли, где удобно размещались метательные ножи. Время близилось к обеду, а меня всё собирали. Когда же бесконечные люди наконец закончились, в дверь снова вошла мышь. Поздоровавшись, как и прежде, реверансом, она осмотрела нашу экипировку и удовлетворённо произнесла: "Месье, братё, госпожа Ноди, нам необходимо зайти туда до заката". "Почему до заката?" удивилась Фелиция. "Начинать охоту на тварей подземелий лучше днём".